Глава 23 Петта Серховфа сменяет Даяна Тайлер Мы встречаемся втроем на ланче Перед этим меня долго осматривают в госпитале И велят снова показаться через месяц Мисс Тайлер, высокая интересная женщина Около 50, с короткой стрижкой Почти без косметики В голубом блейзере и без обручального кольца. Она производит приятное впечатление и за салатом развлекает меня беседой. Она живет неподалеку и работает с еще несколькими людьми в моем положении. Обращаться к ней можно круглосуточно, и не реже одного раза в неделю она будет рада поболтать со мной по телефону. Она понимает, что мне приходится переживать, но, по ее мнению, в моем положении нормально то и дело озираться по сторонам. Со временем страх пройдет и моя жизнь нормализуется. Если я решу уехать, они подчеркивают, что я вправе сделать это в любой момент, то хорошо бы заранее сообщить ей подробности предстоящего путешествия. Они намерены не упускать меня из виду еще долго после моих показаний в суде против Куинна Рукера и усердно рисуют картину безопасного и приятного будущего, которое меня ждет, когда все преграды останутся позади. Они упоминают о двух вариантах моего трудоустройства, и я отвечаю, что пока не склонен работать. С деньгами на счете и с неограниченной свободой Я еще просто не готов к началу новой карьеры. Сначала мне хочется попутешествовать, поездить, может даже слетать в Европу. Путешествие это здорово, соглашаются они, но для прикрытия лучше обзавестись реальным рабочим местом. Мы договариваемся вернуться к этому позже. Встает тема паспорта и нового водительского удостоверения. «Уже через неделю мою физиономию можно будет фотографировать, и Даяна обещает заняться моими документами». За кофе я передаю Пэту письмо для отца. Обратный адрес — Федеральное исправительное учреждение в Форт-Уэйне, Индиана. Пэт отправит письмо в тюрьму, а оттуда его перешлют в Уинчестер, Виргиния. В письме я объясняю старику Генри, что прокололся во Фростбурге, и опять загремел в обычную тюрягу. Теперь я сижу в одиночке, и мне, по меньшей мере, на три месяца запрещены свидания. Я прошу его поставить в известность мою сестру Руби в Калифорнии и моего брата Маркуса в Вашингтоне. Я прошу его не беспокоиться. Со мной все в порядке, у меня есть план возвращения во Фростбург. Мы с Пэтом прощаемся. Я благодарю его за внимание и профессионализм. Он желает мне удачи и заверяет, что моя новая жизнь будет полноценной и безопасной. Я в это не слишком верю, поскольку еще озираюсь. У меня сильные подозрения, что ФБР некоторое время будет за мной следить, по крайней мере до тех пор, пока Куинна Рукера не осудят и не уберут подальше. Штука в том что я никому не могу доверять, включая Пэта Серхофа, Дайану Тайлер, службу федеральных маршалов и ФБР. За спиной у меня много теней, в том числе злодеи, жаждущие пустить мне кровь. Если правительству охота за мной следить, я мало чем могу ему помешать. Они способны добиться судебного решения о проверке моего банковского счета, прослушке телефона» контроля расходов по кредитной карте и активности в интернете. Предвидев все это, я намерен посвятить ближайшее будущее введению их в заблуждение, да так, чтобы они не догадались, что их обманывают. Согласиться на одно из двух предложенных мне рабочих мест значило бы предоставить им лишнюю возможность за мной подглядывать». Утром я открываю текущий чековый счет в банке «Атлантик Траст» и перевожу на него со счета в «Санкост» 50 тысяч. То же самое проделываю в третьем банке Джексонвилл Сейвингс». Через пару дней начну снимать наличные. Разъезжая по окрестностям в своем маленьком «Ауди», я смотрю в зеркала почти столько же, сколько на дорогу. Это уже вошло в привычку. Гуляя по пляжу, я вглядываюсь в каждое встречное лицо. В магазине первым делом ищу укрытие и наблюдаю за дверью, в которую вошел. Никогда не ем дважды в одном и том же ресторане и всегда выбираю столик с видом на стоянку. Сотовый телефон я использую только для самых безобидных целей, предполагая, что меня обязательно подслушивают. Я, приобретаю за наличные лэптоп, Завожу три аккаунта на Гугле и шарю в сети в интернет-кафе, использую их серверы. Начинаю экспериментировать с кредитными картами с предоплатой, купленными в аптеке Walgreens. В своей квартире я устанавливаю две скрытые камеры, на случай, если туда наведаются в мое отсутствие. Ключевое слово во всем этом — паранойя. Я убедил себя, что за мной непрерывно подсматривают и меня непременно подслушивают, и все глубже погружаюсь в жалкий мир самообмана. Через день я звоню Даяне с последними новостями из своей все менее интересной жизни, и у нее как будто не возникает ни малейших подозрений. И не должно возникать. Адвоката зовут Мюррей Хагенс и, судя по его маленькой рекламе в желтых страницах, он мастер на все руки. Разводы, недвижимость, банкротство, уголовные дела и так далее. Примерно тот же ассортимент, что в нашей старой доброй конторе Коупленд, Рид и Баннистер. Его офис расположен недалеко от моего кондоминиума, и один его вид позволяет заподозрить спокойную рутину. В 9 утра на работу, в 3 по на гольф. При первой встрече Мюррей делится со мной историей своей жизни. Он добился неплохих успехов в крупной юридической фирме в Тампе, но к 50 годам перегорел и попробовал пожить в праздности. Переехал в Атлантик-Бич, развелся, заскучал и решил заняться частной практикой». Теперь ему за шестьдесят. Он вполне счастлив в своей маленькой конторе, работая всего по несколько часов в день и тщательно подбирая себе клиентов. Мы изучаем мою биографию, и я в основном придерживаюсь легенды. Две же в Сиэтле и так далее. Добавляя немного и от себя. Дескать, я начинающий сценарист, полирующий свой первый сценарий уже заинтересовавший некую небольшую кинокомпанию, специализирующуюся на документальных лентах. По ряду деловых причин мне понадобится во Флориде фиктивный бизнес. За 2500 долларов Меррей может выставить несколько защитных стенок. Он зарегистрирует КОО, компанию с ограниченной ответственностью, во Флориде, единственным владельцем которой будет числиться М. Р. Болдуин. Затем КОО образует корпорацию, учредителем которой будет Мерой, а владельцем — я. Зарегистрируют ее по адресу его конторы, и моего имени в корпоративных документах не появится. «Я постоянно это делаю», — говорит он. «Флорида привлекает много людей, стремящихся все начать с нуля». «Поверю тебе на слово Меррой». Я бы мог сам проделать все это в интернете, но через адвоката надежнее. Здесь важна конфиденциальность. Меррей состряпает для меня за деньги то, о чем никакие шпионы никогда не пронюхают и не отследят. Под его опытным руководством Скелтер Филмс обретает дыхание. Через два месяца после ареста Куинна Рукера и через две недели после моего переезда в пляжный кондоминиум Даяна извещает меня за утренним кофе, что федералы собираются со мной встретиться. На то есть ряд причин, главные из которых – их желание сообщить мне новости о развитии дела и поговорить о суде. Пора думать о плане моих показаний. Я уверен, что им хочется, помимо прочего, полюбоваться на Макса Болдуина, между прочим, улучшенный экземпляр Малкольма Баннистера». А дутловатость прошла, нос и подбородок заострились, круглые очки в красной черепаховой оправе превращают меня в интеллектуала-кинодокументалиста. Такому палец в рот не клади. Бреюсь я раз в неделю, культивируя на лице щетину с легким серебристым отливом. Череп для поддержания гладкости приходится брить через день. Щеки у меня впалые, поскольку в процессе выздоровления я мало ел и сбросил вес. В моих планах таким и остаться. В общем и целом я совершенно не похож на себя прежнего, что порой тревожит, но мне так комфортнее. Предложение вернуться в Роанок для встречи со Стэнли Мамфри и его шайкой я категорически отвергаю. Даяна уверяет, что ФБР и прокуратура не знают, где я скрываюсь, и я делаю вид, будто верю. Встречаться с ними во Флориде мне тоже не улыбается. Мы торгуемся и достигаем согласия о встрече в Чарлстоне, Южная Каролина. Даяна заказывает билеты, и мы с ней вылетаем из Джексонвилла одним рейсом, но в разных концах салона. Войдя в гостиничный холл, я чувствую, что за мной наблюдают, может, даже фотографируют. ФБР не терпится увидеть, какой я теперь. Я ловлю на себе пару взглядов, но, зная себе, шагаю дальше». Съев в своем номере сэндвич, я встречаюсь с Даяной в коридоре. Наш путь лежит в многокомнатный номер двумя этажами выше. У двери несут караул пара здоровяков в черных костюмах, явно готовых при любом пустяшном поводе открыть огонь. Даяна — федеральный маршал и не имеет отношения к стороне обвинения, поэтому остается снаружи, в обществе этих доберманов, а я вхожу и здороваюсь с шайкой». Стэнли Мамфри притащил с собой трех помощников, чьи имена сразу вылетают у меня из головы. Здесь же мой приятель агент Крис Хански. Его цель определенно заключается в том, чтобы понять, что у меня на уме. Он явился с подручным, но и его имя мне тоже ни к чему. Мы кое-как рассаживаемся вокруг маленького переговорного стола, на котором, кроме кучи прочих бумаг, лежат две одинаковые фотографии. Это... Малкольм Баннистер, притягивающий их взоры. Макс им не менее любопытен. Мое преображение производит на них сильное впечатление. Хански, единственный, знавший меня до перемены облика, обращается ко мне первым. «Ну что ж, Макс, ты помолодел, постройнел. Не уверен, что ты стал еще очаровательнее, но в целом ремонт не пошел тебе во вред». Его веселье призвано сломать лед. «Спасибо на добром слове», — говорю я с фальшивой улыбкой. Стэнли берется со стола фотографии. «Никакого сходства, Макс. Никто не заподозрит, что вы это Малкольм. Выдающаяся работа. Мы теперь одна команда, поэтому болтаем, как старые друзья. Но болтовня быстро сходит на нет». «Дата суда назначена?» спрашиваю я, и настроение в комнате сразу меняется. «Э, «Назначено», — отвечает Стэнли. 10 октября. Роанок». «Всего через четыре месяца? Какая спешка?» «Мы в Южном дистрикте не теряем время зря», — самодовольно отвечает Стэнли. «От обвинительного акта до суда обычно проходит восемь месяцев, но это дело срочное». «Кто судья?» Сэм Стилвотер из Северного Дистрикта. Все коллеги Фоссета из Южного Дистрикта взяли самоотвод. Расскажите мне о процессе, прошу я. Стэнли хмурится, его люди тоже. Он будет недолгим, Макс. Свидетелей мало, улик тоже. Мы установим, что Рукер находился во время убийства вблизи места преступления. Докажем, что к моменту ареста у него было много наличных денег. Скажем, о суде над его племянником и вынесенном судьей Фосатом приговоре. Возможно, преступление было совершено из мести. Здесь Стэнли останавливается, и я не удерживаюсь от шпильки. Ну так вы его полностью изобличите. С моей стороны это все-таки наглость. Без сомнения. Помимо этого, мы располагаем признательными показаниями, которые оспаривает защита. Через неделю судья Стилвотер проведет слушание, мы ожидаем их выиграть и сохранить признание. А еще, Макс, мы рассчитываем на главного свидетеля, на вас. Я все вам рассказал. Вы знакомы с моими показаниями. Совершенно верно. Просто хочется снова к ним вернуться. Теперь, после устранения ряда пробелов, мы можем довести их до совершенства. Конечно. Как там держится мой приятель Куин? Ну не сказать, чтобы молодцом. Ему не понравилось одиночное заключение, и да, охрана, правила, твердит, что не виновен. Какой сюрприз! Думаю, он соскучился по хорошему загородному клубу. Я тоже. Мой ответ вызывает смешки. Его адвокат убедил судью, что Куинна надо показать психиатру. Заключение врача, процесс он выдержит, но ему понадобятся антидепрессанты. Он очень угрюмый и целыми днями ни с кем не разговаривает. — Именно таким я Куинна и знаю. Он упоминает меня. — О, еще бы! Вы ему тоже не по нраву. Он подозревает в вас нашего осведомителя, готовящегося свидетельствовать против него в суде. — Когда вы должны представить список свидетелей? — За два месяца до суда. — Вы говорили адвокату Куинна, что я буду давать показания. «Нет, мы ничего не разглашаем, пока нас к этому не принудят». «Помню, помню. Эти ребята забыли, что я тоже побывал в шкуре обвиняемого. Агенты ФБР совали нос во все мелочи моей жизни, а прокуратура грозила упечь за решетку не только меня, но и обоих моих ни в чем не повинных партнеров». Они воображают, что теперь мы заодно, одна большая счастливая команда, в ногу марширующая к очередному вердикту. Если бы я мог, я бы нанес им удар ножом в спину и завалил все обвинение. Они, федеральное правительство, отняли у меня пять лет жизни, сына, жену, карьеру, а теперь смеют изображать из себя моих доверенных партнеров». Наконец мы переходим к моим показаниям и обсуждаем их целых два часа. Обо всем этом уже говорилось, и я не скрываю, что мне скучно. Главный помощник Мамфри принес сценарий, список вопросов и ответов и предлагает мне его изучить. Я соглашаюсь, что список хорош. Они ничего не упустили. Я пытаюсь представить эту сюрреалистическую картину. Мое выступление. Меня доставят в зал суда в маске и устроят за ширмой или перегородкой, которая скроет меня от адвокатов, подсудимого и зрителей, когда маску снимут. Я буду смотреть на присяжных. Адвокаты будут задавать мне вопросы из-за стены, я буду отвечать, мой голос исказят. Куин, его родня и вся банда постараются меня узнать. Конечно, они будут знать, что это я, но не увидят моего лица. Все выглядит неизбежным, но я очень сомневаюсь, что это произойдет.